Потом он с удивлением понял, что хламовные тоже кричат: Далай учителей! визжал Плакса. Мир во всем мире! Не к месту заходился зануда. Крючок размахивал костылем и требовал Пространство к колекам! Но вонючка заглушал всех. С грохотом салатницы и с гудением в жестяную трубу его вопли составляли адскую какофонию, вынести которую было невозможно. Старшие смеялись и затыкали уши. «Может, директор давно уже выкинулся в окно?» — прокричал волк в ухо кузнечику. Директор никуда не выбросился. Целый, хотя и зеленоватый, он появился в дверях учительской и замахал руками, пытаясь перекричать шум. Директор был маленьким. Седая, воинственно торчащая бородка делала его похожим на пирата, но он не курил трубку, не покрывал себя татуировками и вообще, если не считать головы, моряцкой, пиратской, волосатой, был ближе к гному, чем к пирату. «Внимание малявкам!» — крикнул старшеклассник Кабан, подняв два пальца. Старшие захохотали. Вонючка, красный и величественный, махнул лапкой, командуя остановиться. Сиамцы перестали стучать. «Немедленно! Беспорядки! Молокососы! Прекратить!» — прорвался сквозь всеобщий гвалт голос директора. «Тишина!» — скомандовал Вонючка. Директор вытащил платок и вытер лицо. «Если мне дадут возможность сказать...» Он подождал, пока утихнет смех. «Я надеялся уговорить этого молодого человека поделиться с другими тем, что ему прислали. Но боюсь, что до его согласия я не доживу. Мы еще выясним, откуда и как появились эти посылки. А теперь пусть он их забирает и поскорее». В сеансы засвистели. Горбач зааплодировал. За спиной удрученного директора возник воспитатель щепка с тележкой. Рядом шел черный Ральф, спрятав руки в карманы, а замыкал шествие лось с коробкой, набитой письмами. На тележке лежали свертки, груды коробок в ярких обертках. «Это что? Это откуда?» — заинтересовались старшие. «Это посылки хозяину!» — объяснил Ванючка и кивнул Горбачу с фокусником. «Принимайте добро!» Тележка перекочевала от щепки к горбачу. Фокусник с циничным движением набросил на свёртки простыню с надписью «Руки прочь от достояния учащихся», скрыв их от посторонних глаз. Дохляки двинулись к чумной, толкая перед собой тележку. Мальчишки-хламовника расступились, провожая их недоумевающими взглядами. Старшие, пропуская шествие, любовались вонючкой и заглядывали под простыню. «Крутой, малявка!» — уважительно заметил Хромой. «Далеко уползет! Ванючка кивал и расточал зубастые улыбки. Минутку! сказал он, останавливая шествие. Один момент! Он подъехал к тележке и порылся под простыней. Извлек самый маленький сверток в звездно-пупырчатой упаковке и бросил его зануде. Это вам, ребята! За поддержку! Старшие зааплодировали, Зануда ошарашенно уставился на сверток. Брось сейчас же! прошипел спортсмен, проталкиваясь к нему. Брось подачку колясника! Быстро! «Не брошу!» — зануду прижал свёрток к груди. «С чего это? Сам бросай свои вещи, если не жалко!» Спортсмен влепил зануде за трещину. Колясники возмущенно загалдели. Догоняя дохляков с тележкой, кузнечик обернулся. Директор все еще стоял в дверях учительской. Воспитатели с двух сторон похлопывали его по плечам. Директор пустым взглядом смотрел перед собой. «Может, он все таки сошел с ума?» — подумал кузнечик. «Мало ли...» «Тележку вернете! — прокричал воспитатель щепка, сверкнув стеклами очков. — Негодяй!